Глава 72 «Яйца у тебя есть, в этом тебе не откажешь». Сообщение поступило в два часа ночи, трое суток спустя. Делинкнувший телефон разбудил Марса, спавшего лишь в полглаза. Встав, он дважды перечитал текст сам, а потом позвонил Декеру и зачитал сообщение ему. Теперь они проживали в отеле в округе Колумбия. Не прошло и пяти минут, как Амус уже стоял у двери Мелвина. Марс поглядел на полностью одетого Декера, «Ты что, не ложился?» «Пытался, но как-то без особых успехов». «Я тоже». Поглядев на сообщение, Декер похлопал телефоном по ладони. Он заинтригован и разозлен. Но готов спорить, более заинтригован, чем разозлен. Напечатал сообщение и показал его Марсу. «В этом мы сходимся. И куда нам ехать?» Мелвин кивнул, и Декер нажал на кнопку отправления. «Они ждали». И ждали. Уже пробило пять утра, когда ответ наконец пришел. Похоже, ему тоже не спится, заметил Декер. Сообщение было лаконичным: Кинешь меня, и ты покойник. И Декер тоже. Еще свяжусь. Люблю я людей, говорящих по делу, а не разводящих антимонии, только и сказал Амус. На завтра пришло сообщение, гласившее Тоскалуса, через две ночи от сегодняшней. Полночь, только ты и Декер. Еще хоть кто на пять миль, и меня поминай, как звали. Дальше шел адрес. Прикрыв глаза, Деккер позволил рассудку перенести в нужную точку. Это местонахождение офиса на СПЦН, взорванного в 68-м. Думаешь, он встретит нас там? Думаю, он очень осторожный человек. Он сказал только ты и я. И отнюдь не для красного словца. А как же Богарт и ФБР? Предпочту поверить Рою на слово. Если они приблизятся хоть на пушечный выстрел, он скроется, Мелвин, и дело закрыто. Мы ведь получили Оливер и Маклелона. Разве этого недостаточно? Мне нет. У нас хрен в Конгрессе, манипулирующий грандиозной властью, и миллиардер, которые взорвали кучу людей, и детей в том числе. Такой я простить не могу. Ладно, я тоже. Как будем действовать? Ускользнуть от Богорта будет нелегко, но можно. «Вообще-то придется. Когда мы приедем, он может просто убить нас. Чувак, шизанутый на всю голову, Декер, я видел, и ты видел. Ну, будь у нас альтернатива, Мелвин, я бы за нее ухватился, но ее нет. Ладно, снова спрошу, как будем действовать? Лететь или брать машину на прокат нельзя. Для этого нужна кредитная карта, а Богарт может запросто ее отследить. И что тогда?» «У меня хватит наличных на поездку автобусом. Готов прокатиться?» Поглядев на него, Марс только головой покачал. «Бакай и Лонгхорн в одном чертовом автобусе? Шиза полнейшая!» Чтобы добраться из Вашингтона в Тоскалусу, потребовалось две пересадки и почти двадцать четыре часа. Они направили свой путь через носок Вирджинии в Теннессе, Потом задели макушку Джорджи, прежде чем рассечь Алабаму по диагонали, и пронестись через Бирмингем. Прибыть в Тоскалусу они планировали в семь вечера. Оба отключили свои телефоны, чтобы Богарт не сумел отследить их и этим способом. Изрядную часть пути Деккер и Марс то и дело засыпали и просыпались. Двое крупных мужчин на слишком тесных для них сиденьях Амос прихватил пакет с едой и бутылками воды — Они беседовали, смотрели на проносящиеся за окном пейзажи, потом опять беседовали. Автобусы были почти полны, так что разговаривать приходилось в полголоса. Когда они, наконец, вырвались из третьего автобуса на улице Тоскалусы, оба потянулись во весь рост. — Напомнило мне некоторые поездки, когда мы играли в футбол, — сказал Декер. Неужто такое крутое заведение, как Угайский ГОС, жмотилось на авиабилеты, — удивленно посмотрел на него Марс. — Да нет, не жмотилась. Я в средней школе. — А, верно. Эй, тебе бы в Техасе поиграть. — Пилить приходилось столько же, а ты все в том же долбанном штате. Оба огляделись, а потом Деккер посмотрел на часы. — Надо убить время. — Как ты насчет того, чтобы найти, где бросить кости и поужинать? — Было бы неплохо. Меня уже тошнит от батончиков мюсли и сухофруктов. Хочется стейка с картошкой. — Скажи спасибо, Джеймисон. Она пытается сделать из меня скелет. Через пару кварталов нашелся отель, где принимали наличные, и они, побросав сумки, отправились искать ресторан. На поиски ушло не больше пяти минут. Заняв столик, они сделали заказ. — Ты когда-нибудь приезжал сюда играть с Алабамой? Марс поглядел за окно. — Раз! Нам надрали задницы. — Здесь мы им проиграли, но дома побили. Оба примолкли. — Ты по нему скучаешь? — промолвил Марс. — Что, по футболу? — А ты как думаешь? — Я не дотянул до твоей лиги, Мелвин. — Эй, мужик, не говори так. Ты-то попал в Анфейл, не то что я. А не будем вдаваться в детали. Тот смягчающие обстоятельства. Да и продержался-то только одну игру. Принесли заказ, но прежде чем взяться за еду, Марс поинтересовался, каково оно было. Что было? Деккер развернул салфетку. — Ну, ступать по этому полю, видя, сколько там... Тысяч восемьдесят человек на трибунах, играя с лучшими в мире. Увидев совершенно серьезный взгляд Марса, Декер сразу смекнул, как важен для него этот вопрос. Это было невероятно, Мелвин. Когда я бежал через этот туннель, и мои бутсы коснулись газона, сердце у меня так колотилось, что думал, меня хватит инфаркт еще до кикоффа. Такого кайфа я не испытывал ни разу, ни до того, ни после. Словно они все болели за меня. Хотя я и знал, что это не так. Это... это был один из лучших моментов в моей окаянной жизни. Ухмыльнувшись, Марс затнул салфетку за воротник и взял нож с вилкой. «Ага, врубаюсь, мужик. Правда, врубаюсь». И мечтательно добавил, «Наверное, это и вправду было что-то». «Знаешь, ты был бы одним из лучших игроков всех времен. Кто его знает?» — Марс тряхнул головой. Я ведь был тейлбэк, чел. Одна травма, и все может быть кончено. И есть масса примеров, когда чуваки, вроде меня раздолбав всех в колледже в пух и прах, приходили и вдруг узнавали, что не могут тягаться с большими парнями из НФЛ. Или выбьешь колено, а это разница в долю секунды. Нехватка взрыва скорости, и ты лишаешься того крохотного преимущества, которое решает, в какой просвет нырнуть, какой рывок сделать для паса. И когда ты спекся, чел? Ты труп. Подайте свежий кусок мяса. Я бы поставил скорее на то, что ты был бы вроде Барри Сандерса или Эмита Смита против спекшегося трупа. — Спасибо, Декер, хмыкнул Марс. — Ценю твою уверенность. — Я вовсе не лью елей. Я играл среди профи. У нас в команде не было ни единого ранингбека, заслуживающего носить за тобой бандаж. Перестав резать свой стейк, Марс... Уже хотел было сказать в ответ что-нибудь въедливое, когда увидел, насколько Декер серьезен. Взгляды их сцепились. «Спасибо, это много для меня значит», — пробормотал Марс. Больше до конца трапезы они не обмолвились ни словом. Покончив с едой, Амос заказал два бокала пива. Они чокнулись. Отхлебнув, Декер поставил бокал. Он был на взводе, натянут как струна и нервно барабанил пальцами по столу. Хотел что-то сказать, но слова в голове как-то не складывались. Заметив его беспокойство, Марс поинтересовался. «Эй, мужик, ты в норме?» Деккер сделал глубокий вдох, чтобы успокоиться, и когда увидел встревоженный взгляд Марса, нужные слова наконец нашлись. «Как бы там ни обернулось сегодня ночью, хочу, чтобы ты знал, что знакомство с тобой было настоящей честью для меня, Мелвин». Похоже, Марс понял, как трудно далось Декеру это признание. И сказал, ухмыльнувшись, — Черт, а я просто рад, что ты включил радио как раз вовремя. За пивом он поинтересовался, как ты себе это представляешь. — Рой покажется, потому что мы играли по его правилам. И это только мы. — Но не думаю, что все пойдет по линеечке, как в учебнике. Он будет подавать нам крученые, уж так этот тип устроен. — Какие крученые? Будь я проклят, если знаю. Я играл в футбол, а не в бейсбол.